Глава двадцать третья. Желета уже три дня жила здесь в домике на опушке леса. Она ждала сама, впрочем, не зная, чего ждет. Знала только, что это ожидание холодная, спокойная, полная невероятного света страна, огромная и пустая, и что она исчезала в ней, не сопротивляясь, даже с облегчением. Вначале она много плакала, как ребенок от первого огорчения. как девочка-подросток после первого разрыва. Разражалась слезами при виде чашки кофе. Не могла сдержать рыданий, заметив старый чёрный свитер, брошенный на спинке стула. Она воочию видела, как свитер распрямляется, начинает двигаться, облекает знакомый нескладный силуэт с неловкими жестами, хотя он был размера XS. Рукава сели от стирки, и Салиман не мог бы даже просунуть в них свою длинную руку. Фирюза бесстрастно наблюдала за ней, не пытаясь утешать, разве что приносила одну чашку чая за другой. Вы случайно не англичанка? Нет, спросила Жюлиета, всхлипывая и вытирая глаза уголком шали, которую Заида, сочувствуя, набросила ей на плечи. Англичане считают, что чай вроде палочки в ручалочке. В романах Агата Кристи я их не читала. Весело обрывала ее Фирюза. Я же вам сказала, я предпочитаю картины. Краски, жесты, то, что ласкает бумагу, кожу. Она поставила чашку на край камина. Её рука чуть-чуть дрожала. Его кожа, кожа Салемана, матовая, но не везде равномерно, а с тёмными впадинами, бледными зонами, зернистая. Форма его ляжек. «Давайте я вам покажу, нарисую». «Нет», — прошептала Жюлета, уставившись на носке ботинок. «Нет». Феруза протянула к ней руку. "Юлиета, вы с ним, вы не были, нет, но вы плачете? Да. Вы хотите сказать, это ненормально?" Выкрикнула она с внезапным раздражением. "А Заида не плачет. Это нормально, да?" Пальцы Ферузы легли на руку Юлиеты. Той показалось, что к ней на руку села отдохнуть лесная птица, и ее это как ни странно утешило. Нормально. никогда не понимала, что значит это слово. А вы, не дождавшись ответа, она погладила по голове дочь всем телом, прижавшуюся к ней, и стала напевать, не разжимая губ. Мелодия была странная: то низкое, едва слышное звук, живший в теле поющей женщины, угадывался только по вибрации горла; то высокое, тоненькое, напряженное, как детский голос. Заида закрыла глаза и засунула в рот большой палец. Джульетта, не стирая со щеки ползущую по ней последнюю слезу, смотрела на неё во все глаза. Смотрела, как годы уходят совсем ещё детского лица. Как девочка превращается в новорождённую, отдыхающую на животе матери в день своего появления на свет. «Не знаю, нормально это или нет», — в конце концов сказала она. «Просто я чувствую себя пустой, вот и всё. Моя жизнь была наполнена всякими мелочами». Они мне не нравились, ну, в общем, не очень, но они были, и мне было этого довольна. А потом я встретила их обоих. Жюлиета на миг закрыла глаза. Я хотела сказать четверых: Салимана, Заида, мужчину в зеленой шляпе и женщину, которая, которая тоже умерла. Каждый из них что-то мне дал, и в то же время они отобрали все. Ничего больше нет, понимаете? Я как пустая раковина. Чувствую, как сквозь меня проходит воздух. Мне холодно. Хорошо вам, медленно проговорила Феруза. А меня наполняет дочь, которую я встретила вновь. Ее отсутствие, ее присутствие, смерть, которая соединила нас. Мое путешествие кончилось. Пока, на время. Но не думайте, что я об этом жалею. Она тихонько высвободилась из обнимавших ее маленьких рук, подошла к окну и открыла обе створки. Парой сильного ветра ворвался в комнату, на угольях подпрыгнул голубой язычок пламени. Ветер, сказала она, ветер. Выйдите, Джульетта, подышите. Вступайте послушать его. Вы слишком долго сидели в заперти с книгами. Как он? И книгам и людям необходимо путешествовать. Заида не проснулась. Она только чуть-чуть шевелилась, как котенок, что потягивается в складках сновидения. и мурлычет под ласками любимого призрака. Всё-таки у Жюльетты была в кармане книга. Она медленно, мелкими шажками обходила дом, ощущая бедром её форму. «Я жалкая. Просто какая-то старушенция». От насмешек над собой становилось легче. И от того, что она трогала мягкую обложку через ткань. Это была книга Майи Энджелоу «Письмо к дочери». Она сунула ее в карман в последний момент перед самым выходом, потому что та лежала сверху под рукой, и потому что была не очень толстая, а две их сумки весили изрядно. У нее не было обыкновения выбирать чтение на вес, это был первый случай, но сама идея не так уж плоха, подумала она. Еще один способ сортировать книги, не приходивший ей в голову раньше. книги толстые, чтобы читать у очага или в длинном ленивом отпуске, книги для пикника, сборники рассказов для частых коротких поездок, антологии, чтобы топтаться вокруг одной темы в любой паузе, когда молчит телефон, когда коллеги ушли на обед, когда, облокотившись на металлическую стойку к кафе, пьёшь двойной эспрессо со стаканом воды, растягивая его до конца текста. В дороге она её только полистала. Заида все время показывала ей очередное чудо, которое замечала у путей: красно-белую полосатую макушку шапито, длинный пруд, где плавали утки, костер из листьев в чьем-то саду, дым от которого спиралью поднимался к солнцу, и все шоссе и машины, которые, как они и сами, куда-то ехали. Люди двигаются, сумасоитьи заявила она, все время. В этот миг палец Жюльетты проскользнул между страниц, и она прочла. «Я — чёрная женщина, высокая, как кипарис, сильная, безмерна, и обросаю вызов пространству и времени, и обстоятельствам, осаждённая, бесстрастная, неколебимая». Дальше она прочитать не успела. Вечером, лёжа на диване в гостиной, куда Феруза притащила ей подушки и тёплое одеяло, она снова взялась за тонкий томик. Стихи были не автора книги, а Мари Эванс. Она тут же набрала имя Мари Эванс в поисковике и выяснила, прищурив глаза, увеличив страницу, которая высветилась на смартфоне, что та родилась в 1919 году в Огайо, и что эти стихи «I'm a black woman» стали чем-то вроде боевого клича для многих афроамериканок, в том числе для Майи Энджелоу, которая тоже всю жизнь боролась за равноправие чёрных женщин. Мишель Обама как-то сказала, что именно власть слов Майи Энджелоу привела её, чёрную девочку из бедных кварталов Чикаго, в Белый дом. Писательница в своей книге цитировала эти стихи как пример величия, вырастающего из приниженности. Последние строки звучали так «Смотри на меня и будь обновлённой».